Глава 2. Цена и своевременная плата. Илоран. Парящий континент. Энет. Поместье семейства Драгун. Ранний вечер. Две недели спустя. Странно и необъяснимо. Точнее, очень странно и почти необъяснимо. Тело на протяжении целых двух недель восстановления ощущало себя настолько скверно и погано, что не передать обычными словами. Оружие и магия странников сделали свое дело. Но и в одном Картар оказался прав. В таком виде, как сейчас, меня смог бы одолеть и семилетний ребенок, не говоря уже о его сыновьях или же дочерях. Так что про путешествие через Астрал в ближайшее время можно было забыть. Однако физическая боль и ужасающая слабость прямо сейчас были ничем, не более чем пылью под ногами. Ведь где-то очень глубоко внутри расцветало давным-давно позабытое спокойствие и пугающее умиротворение. Впервые в жизни мне не нужно было сражаться. Впервые в жизни мне не нужно было убивать, не нужно было проливать кровь или же просто куда-то мчаться в извечном галопе. Складывалось впечатление, что за долгие темные годы в моей собственной душе назревали проблески рассвета. Ныне я оказался предоставлен лишь сам себе, а нескончаемая буря в душе наконец-то угасла, прямо как когда-то. Тем не менее образовался один губительный и омерзительный факт, который перечеркивал и сводил на нет то самое незабываемое и непередаваемое чувство безмятежности, расслабления и спокойствия. Пять! Пять проклятых лет! Для меня эти пять лет являлись кратким мгновением, жалкой и неуловимой вспышкой на закате дня, но вот для остальных это колоссальное количество времени, в особенности для тех, кто стал необычайно дорог моему рианорскому естеству и сердцу. Девчата, ребята, рота, а самое важное дети. Мои дети, что стало со всем этим? Как они все жили все это время? Что стало с девчатами и что там будет дальше? Почему по злополучной причине моя родная кровь росла все это время без меня? Так и хочется спросить, где был я и где меня носило? Крамольные мысли и противоречивые эмоции на данный момент до да дороже в поджилках пугали и пожирали все здравомыслие изнутри. Впервые в жизни я не знал, как подступиться к решению этого вопроса. Мой отец был строгим и замечательным родителем. Но он был всегда рядом со своей семьей, всегда, что бы ни случилось, в горости и здравии. Так какой же я, отец на его фоне? И смею ли я им называться? Не думаю. И лишь увиденное перед глазами живое сознание за эти две недели не давало мне кануть в полное угнетение, уныние и самобичевание. Это дружная семья семья Картара. Хотя, как мне кажется, тут уже сформировалась полноценная династия Драгуна. Не сказать, что у них все было в порядке, потому как это была далеко не обычная семейка. Сомневаюсь, что среди разумных найдется кто-то еще, кто будет женат на божестве, архидемоне или же смертной, а также иметь от них детей. Полное сумасшествие. Но, как ни странно, такое существовало прямо сейчас у меня перед глазами. С одной стороны, глядя на все это, становилось дерьмовье на душе из-за собственных ошибок, которые я совершил. А с другой стороны, смотря на Картара, я понимал, что еще не все потеряно для такого пропащего рианурца, как я. За одну декаду я не только успел познакомиться со всеми женами взбалмышного мироходца, но и почти со всеми его детьми. Только в представительницах прекрасного пола Палат знал, потому как любая из его супруг была эталоном своеобразной экзотической красоты, женственности, ума или же сокрушительной силы. Ну а их дети почти поголовно несли в себе черты своих родителей, реже всего раздельные, но попадались и те, кто взял от своего отца или матери пополовине. К примеру, Вильяр, Ранс, Изетта или Жавина более походили на своих матерей, в то время как Пал, самый старший сын Картара, Кернос, Анастасия, Алакт и Хилиар были копии своего отца, и по характеру такие же неугомонные. Остальные же четверо отпрысков были слиянием очертания обоюдно характеров своих родителей. И как бы я ни старался, но на протяжении целой декады жизненно необходимая мне для восстановления сил медитация шла из рук вон плохо. Потому как присутствовало слишком много различных мыслей и препятствий в виде ранения от странников, от которых невозможно было просто абстрагироваться, даже нырнув в медитативную технику с головой. Однако уже в следующий миг все мои тщетные потуги и мучения по приведению внутреннего мира и мыслей в порядок были напрочь разрушены голым разрозненного пространства, а слух уловил знакомые тонкие голоса и тихий стрек от крыльев. «Добродетель Зиантар! Мы вернулись! Вернулись! Мы очень скучали по вам! Скучали!» Причем улыбка самопроизвольно заиграла на лице, даже невзирая на такое бестеремонное вторжение. Не успел я обернуться на всех прибывших и подняться на ноги, как голова и плечи тотчас оказались оккупированы миниатюрными телами фей. Причем за прошедшие пять лет лишь они ничуть не изменились. Да, я помню тот день, потому как, со слов Нессе и Лаэны, более двух лет те находились рядом, и лишь после Лислина смогла найти им достойное занятие, чтобы те не сильно горевали. А стоило малышкам прибыть обратно в Энет и увидеть вполне живого своего добродетеля, то практически сразу случился вселенский потоп. Первую неделю тени на миг не оставляли меня одного, и лишь по прошествии этого времени нехотя вернулись к исполнению своих обязанностей. «А вы скучали по нам, добродетель?» поинтересовалась Яни, зависнув перед моим носом и глядя с детским подозрением мне в глаза. «Разумеется, скучал», признался с теплой улыбкой я, поглаживая зардевшихся и довольных девчушек по голове и усаживая всех на их любимые места, На голову, на плечо и в карман. «Как проходит ваша работа у богини жизни?» «Все в порядке. Мы закончили свои дела. Сад в домене у Лислины полностью выхолен и выхожен». Решительно выпалила Ния с хвастливыми нотками, стоя у меня на голове. «Я и девочки готовы отправляться с вами. Мы теперь вас не покинем никогда». «Да», — вторила ей Ифа. «Не покинем никогда». «Вы точно хотите отправиться со мной?» усомнился я на миг. «Вам лучше тщательнее все обдумать. Земля — хороший мир, но более уютного или же идеального для себя места, чем личный сад божества и Лорана, они вряд ли найдут». «Госпожа Лислина очень заботливая и добрая», просветила меня Ния, а затем ни с того ни всего сего одной рукой коснулась своего сердечка, а вторую прислонила к моей голове. «Вот, чувствуете, как оно бьется, добродетель!» Что-то нам подсказывает, что с вами нам будет лучше, поэтому мы и желаем остаться с вами. Правда ведь, девочки? Правда, правда!» — счастливо заголосили обе феи. «Как пожелаете», — успехнулся я, а затем медленно обернулся к прибывшим гостям. Тройца мужчин во главе с Нессой, Мастей, Зеттой и Настей неторопливо взбирались на террасу. Флориана больше остальных была удивлена моим пробуждением, и то ли из-за целительской этики, либо по каким-то другим причинам взяла шефство над моим физическим восстановлением. Госпожа Нессон, госпожа Масти, из этого Анастасия, чуть поклонился я женщинам и девушкам, а после перевел взор на их сыновей и слегка кивнул. «Парни, здравствуй, Зиантар, не будь так учти...» усмехнулась радушно Флориана, но не успела та договорить, как мою левую и правую руку тотчас оккупировали ее дочери. «Как вы себя чувствуете, уважаемый Зиантар?» Вопросительно защепитали обе в один голос, одаривая меня многозначительными взорами. «Как ваши раны?» Весписа и Флориана. Обе девушки оказались сильно похожи на своих матерей. Из это была более молодой копией своей родной матери, что стояла передо мной прямо сейчас. А вот Анастасия походила на Картара, о чем явственно говорил ее менее зеленоватый оттенок кожи и длинных волос ведь у ее родной матери он был более насыщенного цвета, да и идеальными фигурами с выдающимися формами те пошли в своих родных матерей. Правда, при каждом своем взоре на них то и дело вспоминалась беседа с Паладом и его самодовольная хитрая ухмылка. «Все в порядке, медленно иду на поправку», как можно теплее улыбнулся я девушкам, отчего феи от такого бесцеремонного вторжения дочери Картара на свою территорию недовольно заерзали и насупились. Благодарю вас за заботу. Уймитесь, вертехвостки? Нашли время, чтобы флиртовать и шашни крутить!» Вдруг отчитала Технесса, испепеляя дочерей грозным взором, пока трое мужчин весело посмеивались за ее спиной. «Вы тоже утихомиритесь!» Резко отругала сыновей женщина, и тем мигом утихли, однако то и дело продолжали скалить зубы. «Ну, мам!» Как можно жалостливее запричитали в один голос из этой Анастасии между делом отпуская мои руки. «Мы ведь и вправду беспокоимся!» «Если бы беспокоились», — ни с того ни сего подключилась вторая жена Картара, сдвинув сердито брови, — «то не липли бы так к раненому, а нашли более действенный метод. В каком свете вы представляете себя и свою семью? Мои советы прошли даром?» После последних слов матери обе разом просветлели, клюнули ее в щеку и мигом умчались внутрь поместья. А вот парни захохотали лишь пуще прежнего. Сукуби, да что же творится такое? И это тут даже вслед за мужем». «Масти!» — простонала внезапно Несса, закатывая глаза. «Чему ты учишь дочерей? Здесь нет ничего запрещенного?» Отмахнулась расслабинно Магиня, медленно проходя мимо, и напоследок задорно мне подмигнула. «В их возрасте это даже полезно, пусть учатся». Боюсь, Зиантар слишком крепкий орешек. Если его не убили сторонники Астрала, то и наши дочери мало чего добьются. Нужно прилагать больше усилий. Смех мужчин на ступенях террасы стал попросту громогласным. И те уже ввалились с ног. Но сама женщина с невозмутимым видом лишь прошествовала внутрь следом за дочерями. «Ранс, Вильяр, Кернас!» Вдруг раздался уже затихающий голос жены Картара, а их смех тотчас утих, и те навострели уши. Вы тоже учитесь и не вздумайте проиграть нашему гостю самым жалким образом. Для вас это большая удача, что уважаемый Зиантар соизволил с вами позаниматься. Не смеете позорить своих матерей, а самое главное, не поручьте своего отца. Именно он попросил за вас. «Будет исполнена, матушка!» Заголосили те воинственным хором и скосили на меня вопрошающие взоры, но почти моментально вмешалась целительница. «Я сказала вам успокоиться!» «Мне нужно его осмотреть! После будете махать железками!» «Все в отца!» Очеканила Флорина и был парней тотчас угас, а затем она сделала несколько шагов вглубь террасы и обессиленно села на кресло. «Ох, создатели!» Она сумеет заикаться о позоре, но и в это же время говорит девочкам такие вещи. «Прости ее, Зиантар, и не сердись. Масти совсем не такая. Просто порой у нее язык без костей». «Все в порядке. Не стоит переживать госпожа Несса», — успокоила я женщину. «Да и ни за что сердиться. Тогда присаживайся рядом, да я тебя смотрю, поманила меня к себе рукой Флорианна. «Чуть позже прибудет Лина и Пал, они и закончат весь анализ». «Хоть и не желал подобного». Тут вновь сказывалась моя нелюбовь к жизнючкам, но отпираться после всего, что они сделали для меня, было бредовой идеей. Да и, честно сказать, в один из моментов я попытался прибегнуть к своему рианорскому исцелению. Однако, увы, ничего не вышло. Либо я сейчас слишком слаб, либо, что более вероятно, Картар оказался прав. В этой жизни я гораздо сильнее, чем в прошлой. И отныне любая магия исцеления будет малоэффективной. Как бы то ни было, но всюду должен образовываться баланс. И в данный момент пусть все остается именно так». Весь осмотр занял не более получаса, но чем дольше целительница наблюдала за своей магией, тем сильнее хмурилась. А к концу всех манипуляций она медленно опустила руки и посмотрела мне в глаза. «Прогресса в исцелении практически нет», — тихо заметила Флорианна, прикусив раздосадово на губы. «Боюсь, есть вероятность того, что ты... что ты больше никогда не сможешь вернуть былые силы. Все слишком серьезно». Оружие и магия странников астралы не подается объяснениям. После них попросту погибают. Это чудо, что ты пришел в себя и выжил. Даже божественное оружие и магии порой не стоят с ними рядом. Но тут нужно дождаться Лины и Пала. Они в этом более сведущие. Прости, Зиантар, но тут, тут и бессильно, печально прошептала Несса. А феи, что все это время кружили рядом, внезапно разом поникли и погрустнели. Что ж, кто бы сомневался, что все будет именно так. К тому же о подобном я уже размышлял. И ничего не дается просто так. Да и сейчас накопление сил идет очень медленными темпами, а эфир отзывается весьма туго. Это закономерность, и виноват во всем лишь я. «Мама Несса, но ты ведь сильнейшая целительница Лорана! Удивленно возрился на женщину Кернес, вскакивая на ноги. «Даже в просвещении тебе практически нет равных!» — добавил следом Ранс. «Дядя Маза, он ведь часто к тебе прощается за помощью!» — шокированно выдал Вильяр. Вы, мальчики, но здесь обессильно!» — выдохнула горестно Флорианна, взглянув на сыновей. «Будь ей вправду сильнейший, то ваш папа не ходил бы израненным и изувеченным все эти годы. Даже Лина здесь ничем не может помочь. К тому же перед вами сидит тот, кто мало в чем уступает нашему отцу. Ваш Папа хоть и сильнее любого из божеств и может с ними сражаться, но чаще всего его останавливают законы того или иного мироздания. Он не может действовать по своей прихоти или как ему заблагорассудится. Зиантар же по причине того, что он смертный, не может сражаться с богами, с их истинными обличиями в их истинной среде в астрале, но над ним абсолютно не властный законами мирозданий. Он не связан никакими оковами и в силах сражаться с человеческими воплощениями богов, и с любым смертным. Как видите, пути у Захары и Палада абсолютно противоположные. Надеюсь, теперь вы понимаете всю суть ситуации. Всюду должен быть баланс. Прости меня, Зиантара. Повинилась вдруг женщина, оторвав взор от своих сыновей. Здесь я и вправду бессильна. Все в порядке, госпожа Несса. Я предполагал подобное. Вмешался я в их спор, благодарно ей успехнувшись, и неторопливо поднялся на ноги. За все нужно платить, и я готов заплатить свою цену. Давно был готов. Пойдемте, парни, — поманил я за собой сыновей Картара, медленно спускаясь по ступеням и направляясь в сторону местной арены. Хочу посмотреть, на что вы способны. Стоп, стоп, стоп! — вдруг запротестовал Вильяр, рванув следом за мной, а его братья отстали от него всего на шаг. — Уважаемый Зиантар, вы? Вы готовы все это принять? — растерянно вопросил Верховный. — Так просто? — Запомни, Вильяра, а лучше запомните все. Ухмыльнулся как можно миролюбивее я. — Я не ваш отец и не вправе вас учить жизни. Но знаете одно? За все в этой жизни нужно платить. За все. Рано или поздно. И поверьте на слово, для всех будет лучше, если ту самую цену ты заплатишь сразу. — Забудьте об этом. Я отвоевался. С меня уже предостаточно крови и смерти. Да и не хочу я больше убивать и просто лить кровь. С меня хватит. А после перевел беседу в совершенно другое русло, ведь чувствовал, что взор Флориены до сих пор устремлен в нашу сторону. Лучше скажите мне, ваши сестры всегда такие? Добродетель, эти девки, они нам... они нам не нравятся. Вдруг пожаловалась мне на ухо не жалобным тоном, слегка запинаясь. «Они, они хитрые и странно на вас смотрят, вот». «Увы, но нет, уважаемый Зиантар», — покачал головой Кернес, первым придя в себя после всех моих слов, а следом довольно мне подмигнул. «Просто после всего, что они узнали от бати и матерей и то, что вы сотворили в мировении, многие считают вас достойны для себя партией. «Вы еще молоды», — усмехнулся, я прекрасно понимаю, к чему он клонит. Но, боюсь, совсем скоро все может перемениться в иную сторону. Когда они узнают о том, что теперь я обессиленный старик и коллега. Честно признаться, я ожидал худшего от себя, а точнее позорного поражения троицы мальчишек. Нам все оказалось не так плачевно. По крайней мере, глядя на обессиленные распластавшиеся в пыли арены три измученных организма, Могу с уверенностью сказать, что даже если я и лишился колоссальной части своих сил, но остался на порядок сильнее большинства смертных. Не всех, разумеется, но большинства. Да и руное тело никуда от меня не делось. Так что не все так бедственно. С этим вполне еще можно жить. Правда, стоило молнии на моем теле утихомириться, а сбившемуся дыханию выровняться, как практически сразу откуда-то сверху стремительно спикировал крылатый силуэт картара, Мягко приземлившись посреди своих стонущих сыновей, он расплылся в едкой ухмылке, а затем весело и как можно громче расхохотался. «А я вам говорил, что иного не ждите!» — сквозь хохот выпалил мироходец. «А вы мне что? Да мы попробуем, папа, поговори с ним, бать! Будем обязаны, отец!» — надрывался ехидно палат, по-видимому, коверкой речь своих сыновей. «Ну, бать!» Закончил устало Авильяр, не в силах разлепить глаза. «Не сыпь соль на рану!» «И так тошно!» — проговорил Кернос, в то время как ранца едва-едва шевелил крыльями, а его лицо было обращено в землю. «Ладно, валяйтесь тут. А мне вашего учителя нужно забрать. Пойдем, мой рианурский друг!» Обратился ко мне посмеивающийся драгон, как можно медленнее и весьма демонстративной манере переступая через тела своих отпрысков. Кое-кто желает с тобой встретиться и поговорить. Они не так плохи, — тихо заговорил я, когда мы удалились на приличное расстояние и миновали вход на арену. Да, я знаю, — кивнул согласно пал, а отеческая улыбка вдруг стала блуждать на его удовлетворенном лице. К тому же, если ты так говоришь, что я втройне счастлив. Это я так, — махнул мироходец рукой. Чтобы не расслаблялись и не зазнавались. Сам, думаю, понимаешь, о чем и говорю. Но затем усмешка его померкла, а взгляд стал серьезным. «Несса мне все рассказала. Ну, мы что-нибудь придумаем. Не...» «Все в порядке», — мягко перебила Картара. «Вы сделали достаточно. Дальше я сам. Спасибо». «Да, все будет в порядке, добродетель», — поглаживая меня по плечу, шепнула Ифа. «Не волнуйтесь, мы вас не оставим. Никогда». Малышки правы, Захара. К тому же не считай себя обязанным. «Ты никому и ничего не должен, а...» Однако дальнейших слов я уже не слышал, потому как мы в этот самый момент повернули ко входу на террасы, а тело вдруг одеревенело и резко остановилось, будто вкопанное, стоило мне увидеть двух гостей. Одной я был более чем рад, и та широко улыбнулась и привстала, лишь завидев меня. А вот вторая... Вторую я бы придушил своими собственными руками прямо на месте. Но ошеломленный был не только ее присутствию, но и тому, что страница каким-то образом смогла обрести полноценное живое тело. Алейда сидела рядом с бездной в самой настоящей плоти и крови. «А, я же ведь обещал тебе!» — ухмынулся залихватский пал, завидев мое замешательство, и хлопнул меня по плечу. «Ты сам все узнаешь из первых рук!»